Закружилась листва золотая В розоватой воде на пруду, Словно бабочек легкая стая С замиранием летит на звезду. Я сегодня влюблен в этот вечер, Близок сердцу желтеющий дол, Отрок ветер по самые плечи Заголил на березке подол и в душе. И в долине прохлада Синий сумрак, как стадо овец, За калитку из молкшего сада Прозвенит и замрет бубенец. Я еще никогда пережливо Так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, Опрокинуться в розовость вод. Хорошо бы, насток улыбаясь, Мордой месяца сена жевать. Где ты, где моя тихая радость, Все любя, ничего не желать?